Швик не успел договорить. Кто-то крикнул: "Запиваем!" Далтон весь барак вдруг загудел таким множеством сильных голосов, что задрожали нары. В беседке ресторана мы говорили, музыка играла нам. Пение окончилось, и Швик принялся восторженно хлопать, а человек с писклявым голосом с презрением посмотрел на Нары. Это все мальчишки из Моравии. В их песне недаром сказано: О каких лошадей рождает земля твоя? Ты особенно там не рыпайся, крикнул кто-то снизу, чтоб мы тебе не показали силу ганаков. Вы чехи в драке никуда не годитесь, и не хочешь ли ты свинья получить по зубам, вы изменники? приятель обратился к Песконгшвейку. Лезь на свои нары, иначе подерёшься и стража нам всыплет. Не он показал в угол, где поблескивала лампа русских солдат. В это время оттуда вышел солдат и закричал: "Ну, стройся на повярку, выходите, поскорей". Он отстегнул широкий толстый ремень и начал сгонять обитателей Нар. Песгун, наклонившись к швейку, сказал ему: "Он пьян, они целый день пьют политуру и денатурат. Они нас обкрадывают. Сейчас нас будут считать". Но десятники, поставьте людей", командовал взводный, и представители десятков показывали ему своих людей. Двое здесь, трое бассы, у одного нет брюк, у другого нет штанели, один на работе. Вот тебе 10. Зводный спокойно сделал отметку в блокноте и направился к следующему. Там тоже твёрдо перечислил весь свой десяток, и так в 200 пленнах австрийско-русским способом размножились до 52 десятков. Зводный сосчитал количество чёрточек в книжке и начал считать десятки по представленным людям. Но когда он с трудом доплёлся до 40, Уже нельзя было понять, что у него больше заплетается язык или цифры. И он крикнул: "Ну домой, ложитесь отдыхать". Посреди барака коптила маленькая керосиновая лампочка, под которой расположились кортьёрники и мастера колец. Игроки ругались, напильники обтачивающие алюминий скрипели, и Горжун сказал: "Ребятушки, что же это мы? Неужели пойдём спать без ужина? Дайте пару копеек, я сбегаю в лавочку". Не бойся, спать не будешь, сказал ему сосед, выдыхавший под штаники в коридоре. Плохи тебя, не оставит покоя. Не скоро к ним привыкнешь. Колоподёт на тебя, если нет, то ты счастливый человек. У меня здесь тело как в огне, будто лежу в крапиве. Те инвалидам в дворе, сказал Горн, когда вернулся с туча зубами. А мороз там хороший. Ночь опять будет от луны крест на небе, сказал сосед, расстилая свою блузу под тебя. Да, вот так начлек.